Глава 24. На встречу мне по коридору второго этажа главного здания академии летел небольшой вихрь. Я поморщилась. Всегда считала дурным тоном манеру передвигаться по помещениям, используя магические вихри, потоки или иные проявления чистой силы. Во-первых, негигиенично, пыль-то оно тоже с собой несёт. Во-вторых, Если у тебя не хватает сил на создание короткого портала, ходи ногами или покупай портальные камни. Не такие на территории учебного заведения расстояние, чтобы задержка одного из преподавателей привела к катастрофе. И в-третьих, во всех соседних аудиториях от вихря создаются такие помехи, что можно изрядно промахнуться с самым простым заклинанием. Последствия наложения магических потоков исключительно неприятная и непредсказуемая штука. И не важно, что занятий сейчас нет и аудитории пустуют. Вот уверена я, что Мак, пылищью вихрем по коридору, делает точно также и во время учебного года. Подлетев к камни, вихрь рассыпался и явил миру высокого красавца блондина в фиолетовой мантии. Тфу, хожу ханд цивьер. Что ж, никто не предупредил, что магистр Каритель приехал. Олавине прекрасная, блондин почти выпала из вихря к моим ногам. С Китая и с по лесам я мечтала встречи с вами, и боги были милосердны. Молю, подарите мне несколько мгновений вашего бесценного времени, поужинайте со мной в Жанэт. Простите, магистр Каритель, в панике пробормотала я, выдирая из его рук свою обслюнявленную ладонь. Простите, но у меня уже подтверждены встречи. В этот раз никак не могу. Может быть в следующий приезд. Не глядя я открыла портал и прыгнула в него. Схлопывающиеся порталные ворота вслед за мной полетела розы и шипами больно царапала мне правое ухо. Вот что им от меня надо, а? Ну какой к темному из меня объект романтических чувств. Ужин в Жанет, да там за месяц надо столик заказывать. А потом выбери что-нибудь со сложносочинённым названием, тебе принесут огромную тарелку эдакой формы, а на ней пара кусочков чего-то неопределённого и картина вокруг соусом именно рисована. Или это он так издевается? Ну, не может же быть, чтобы взрослый эльф, магистр и всё такое, разыгрывал нежные чувства к женщине архимагу вдвое себя старше. Вот уже больше года на Пари. Он же не студент третий курсист. Или, может, Ладно, удрал и слава богам. Вот разберемся с енотчиком, и я проверю, что он такое и зачем ему я. А сейчас посмотрим, куда это меня занесло. Удивительно, проходя в столь поспешно открытый портал, я попала в совершенно незнакомое мне место. Причем, несомненно, на территории Академии. Привязку к местности я чувствую неплохо. Солнечные лучи с трудом проникали сквозь чудовищные грязные окна. То есть, по первому впечатлению, их не мыли едва ли не со времён дедушки Каркарана. "Поите хелитин", сказала я и пальцем очертила зал. Пыль и вековая грязь собралась в кучу и спрессовалась в компактную плитку, размером примерно с хороший платяной шкаф. Ну что же, зато теперь можно разглядеть, что же тут у нас такое. Высокие стрельчатые окна, как оказалось, были витражами. И явно сделанными давным-давно очень хорошим мастером. Дивный синий цвет, сияющий алый, светлый желтый. Интересно будет отследить, что за сюжет здесь изображен, но это потом, потом. Разноцветные потоки света ворвались в зал и засверкало по золото лепных карнизов, зеркала по стенам, хрустальные подвески, люстры. Справа от меня на небольшом возвышении стояло кресло, обитое тёмно-вишнёвым бархатом. Я сделала несколько шагов по направлению к нему, и что-то показалось мне неправильным. Вон там в зеркале зеркало, а почему интересно оно отражает цветное стекло витражей и хрустали позолоту, а вот меня отражать не желает. Подойдя ближе, я дотронулась пальцем до зеркального стекла. И оно, словно вода в чаше, пошло кругами. Я дёрнула руку, зачарованно наблюдая, как в глубине стекла начинает проявляться отражение. Или не отражение? Нет, это вовсе не я. Мужчина, черноволосый, худощавый, высокий, стоит у высокой конторки и читает бумаги, перекладывая листы по мере прочтения из одной стопки в другую. В чёрном камзоле, шитом серебром, и штанах-буфах, лет 400 назад как раз при дедушке Каркаране такие были в моде. Да что же это у меня дедушка сегодня с языка не сходит? Мужчина оторвался от бумаг и посмотрел прямо на меня, потом шагнул к зеркалу и протянув руку вперёд, дотронулся до стекла. Точно так же, как я 5 минут назад. И точно так же стекло пошло рябью, будто вода в пруду. Изображение пропало, будто выключился экран коммуникатора. Зеркало снова отражало зал, кресла, люстры, все, кроме меня. Довольно странное ощущение, надо признать. Что это? Окно в другой мир, в другое время? Интересно, а можно ли сквозь него пройти, а вернуться потом назад? Что-то вопросы множатся, ответов пока я не нахожу. Ну хорошо, возвращаемся к самому первому вопросу: куда я попала и где дверь? Зал облицован абсолютно одинаковыми бело-золотыми панелями, перемежающимися высокими зеркалами. Ничего похожего на дверную ручку или петли пока не видно. Так, а за троном? Да, так и есть. Совсем незаметная дверца находилась за бархатным креслом. Разумеется, она была заперта. Но когда меня останавливали такие мелочи? Прежде чем выйти из зала, я обошла его по периметру, заглядывая в каждое зеркало. Во всех, кроме одного, отражалась привычная коротко стриженная седина, голубые глаза, кожаная куртка и белая рубашка. Ничего необычного, я на это лицо смотрю уже не первую сотню лет. А то самое странное зеркало, как и раньше, отражало все вокруг, но меня не видело в упор. Поколебавшись, я всё же решила рискнуть и наложила на него иллюзию бело-золотой панели. А зале я должна буду сразу сообщить директору. Сюда хлынет толпа следователей. Ещё бы в академии никому неизвестное помещение. В академию, которую сотни студентов облазили вдоль и поперёк. А я не желаю, чтобы в эту историю влез ещё кто-то, и по соображениям безопасности, и потому, что я хочу разобраться в ней сама. Короткий коридор такой же пыльный, как и зал до моего прихода, а вывел меня в смутно знакомый холл. Ну, конечно же, это же старая библиотека. Я хорошо помню, где-то 120-130 лет назад библиотека Академии стала катастрофически мала для книг, студентов и преподавателей, и было построено новое здание. А старое осталось хранилищем для устаревших учебников, невостребованных разработок и никому не нужных диссертаций. Уничтожить Хм. Ну попробуйте прислучи уничтожить, например, учебник по бытовой магии, специально зачарованный от вандализма студентов. Короткий портал вывел меня в приёмную ректора. Удивительное дело, всё та же самая пигалица смотрела на меня с секретарского места. Четвёртый или пятый день она в роли секретаря, да это же рекорд. Увидев меня, она вскочила и затараторила: Госпожа Рэтвелл, господин ректор, проводится совещание с деканами факультетов. Закончится через двадцать минут. Она покосилась на дверь, откуда как раз в это время донесся магучий рык. Похоже, Мэтр Бюрст Дульф, декан факультета магии земли, счел, что с ним были недостаточно почтительны. Ну или через полчаса. Хотите подождать? Я могу кофе сварить. Давайте кофе, мадам мадам. Мишо, Жанна Мишо, госпожа профессор. Кофе чёрный со сливками. Со сливками и сахаром мадозой мешаю. Случайно не ваш брат учится на лечебном факультете? Третий курс, по-моему. Да, госпожа профессор, девочка засияла глазками. Мой старший брат Симон, он такой талантливый. Сейчас минуточку кофе будет готов. И она умчалась к подсовку кофеварки. В угловом кресле кто-то пошевелился. Я повернула голову. Ба, да это же мой недолгий напарник. Пьер, я тебя не заметила сразу. Ну как, пришёл себя после наших приключений? Госпожа профессор, здравствуйте. Да, пришёл, конечно. Приключения-то в основном у вас были, я так на подхвате. А тут чего ждёшь? Да ну. Он досадливо махнул рукой. Диссертация моя готова, надо на рецензию направлять, а мой руководитель упёрся рогом. Видите ли, я предлагаю применять в боевых операциях наряду с классическими методами типа огненной палети ещё и не классические. Стоп. Я подняла ладонь. Диссертация идёт по боевой магии? Да, профессор. Давай, переходишь под моё руководство. Ну, то есть, если хочешь, конечно. Ещё бы. Улыбаясь до ушей, Пьер вручил мне информационный накопитель. Да я за все годы учёбы так не веселился, как с вами в Бриаль-Суманфор. Хорошо. Я сунула накопитель в карман куртки. Про Бриаль, кстати, не распространяйся особо. Я сейчас поговорю с ректором за одну про твою защиту договорюсь. И, пожалуй, ты мне будешь нужен. Подождёшь здесь или возле моего кабинета? Дверь кабинета ректора распахнулась даже раньше, чем я успела выпить кофе. Если бы она не была зачарована, то врезалась бы в стену с треском и грохотом. Такой фурии вылетело из неё метр бюрстудлив. От его рыжей бороды, казалось, искры сыпались. "Снурая, хочешь холодной воды?" а кликнул я его. А вот честное слово, рычал он не хуже медведя. Перестраховщики хреновы. "Давай твою воду. Здравствуй, Лавина". "Здравствуй, здравствуй. Кончай буянить. Зайди ко мне через часок в кабинет, я тебе одну интересную разработочку привезла". Бюро студлив кивнул и ворча вышел из комнаты. Следом за ним потянулись остальные участники совещания, директор выглянул в приёмную. "Жанна, сделай мне чаю большой чашкой покрепче", распорядился он. "Не могу, господин ректор", храбро пискнула Жанна. "Вам доктор велел пить только зелёный чай и травяные отвары. А вы вот хотите успокоительный отвар из травники принесли". Она приподняла внушительный термос, чуть не снёс с него саму ростом. "Давай свой отвар", усмехнулся он. половине. Родвидеть, проходите. Усевшись в кресло, я поставила на стол свою чашку с остатками кофе и сказала: Во-первых, спасибо за манжо. Хороший мальчик. Я беру его диссертацию под своё руководство. Думаю, можно на начало сентября назначить защиту. Ладно, всё равно Гранис с ним конфликтовал беспрерывно. Во-вторых, я привезла очень интересную девочку. Ей нужно будет тщательно подобрать преподавателей. Если не испортим, то из неё получится сильнейший маг, сильней меня точно. Пока она с матерью и братом живёт в квартире в годовательском крыле, нужно присматривать. А поподробнее, чем она так интересна? Кайон отпил глоток отвара и поморщился. Некромантия, магия крови, магия смерти. 10 лет, Жорж, ей всего 10 лет. Самое время потихоньку начинать. У неё аура аж полыхает так легко ната всюду берёт силу. И не дай боги. Мы помолчали. Обоим хорошо бы память Вернели. Мак тех же направлений, начавший учиться слишком поздно и не справившийся со своей силой. Понятно. А ректор силы потёр лица ладонями и повторил: "Понятно. Присмотрю. Пока Нектариос начнёт потихоньку заниматься, а там посмотрим, кого ещё подключить". и я кивнула. Нектариус Ставру, хороший выбор. Мак он довольно слабый, но зато отличный теоретик как раз в этих дисциплинах. Есть ещё один вопрос, продолжила я. Я нашла в академии помещение, которое не открывали 300 лет, старой библиотеке. Кайон смотрел на меня, не отрываясь, и беззвучно шевелил губами, молится, что ли. Наконец он отмер и сказал хрипло: "Предупреждали же меня, чтобы с тобой держал ухо востро". Я пожала плечами. Кто бы там его ни предупреждал, всё равно это было уже поздно. Я пришла преподавать в академию лет на 70 раньше Каёна. Не может он меня не уволить? Смотреть пойдёшь? Что там? Наконец-то поинтересовался он. По-моему, бальный зал, красивый, белый с золотом и зеркалами, а люстры какие. Пойду смотреть, куда ж я денусь? И вновь ректор и взревел на них уже метра Бюрстулифа. Жанна. Да, господин ректор, материализовалась в дверях секретарша. Там есть кто-то ещё на приём? А как же? Она возвела глазок к потолку и перечислила. Мастер Снюстульвострон с жалобой на преподавателей кафедры зельеварения, метр Рибер с жалобой на мастера Снюстульвострона, два студента для подписания разрешения на пере сдачу. Профессор Канин со статьи для Вестника Академии хочет посоветоваться. Стой, стой. Попроси Канина заглянуть ко мне завтра с утра. Студентам разрешение подпиши, но сперва хорошенько читай. А жалобщиков, а у жалобщиков спроси, готовы ли они вынести свои вопросы на большой совет. Если нет, значит, свои проблемы они способны разрешить и сами. Меня сегодня ни для кого нет. Держи оборону до 5, потом можешь уходить. Да, господин ректор. А нам мгновенно исчезло за дверью, и уже через мгновение, даже сквозь толстую дубовую дверь, был слышен её звонкий голосок, строго выговаривающий бездельникам и прогульщикам. А ничего, девочка, оказалось, одобрительно кивнула я. Пожалуй, вписывается в твою приёмную. Ну что, открываю портал. Портал на сей раз я открыла уже по точным координатам, и мы оказались в центре зала, как раз напротив странного зеркала. Удивлённым я заметил, что моей иллюзии на нём нет. Более того, в глубине зеркального отражения вновь виднелась фигура в чёрном с серебром. Кайон огляделся, подошёл к золочёному креслу, зачем-то потрогал его и тихо сказал: "Зал полудня. Я был уверен, что это просто легенда, что его не существует". Тем временем мужчина в зеркале, видимо, заметил непорядок. Он подошёл почти впритык к зеркалу со своей стороны и помахал рукой, глядя на меня. Я сделала шаг навстречу. Кто это, Лавиния? Перектор стал рядом со мной и с интересом смытревался в зеркало. Не знаю, по костюму, судя он от нас лет на 400 назад. Потом расскажешь, что такое зал полудня, пока просто скажи, не было ли в этой легенде чего-то о таком вот межвременном зеркале. Надо перечитать, не помню. о чему-то оба мы заговорили шёпотом. Что он делает? На той стороне зеркала тем временем человек в чёрном камзоле торопливо писал что-то. Бросив перо, он широкими шагами вновь подошёл к зеркалу и поднёс к нему лист бумаги, на котором было крупными буквами старомодным почерком с завитушками написано: "Кто вы такие? Какой у вас сейчас год?" А он протянул руку к стеклу. "Нет, не трогай!" зарычала Яно было поздно. Его палец коснулся зеркальной глади, и изображение погасло. Эх, теперь ждать, пока восстановится. Если восстановится вообще. То есть, первый раз ты его тоже видела? Да, я тоже до троналось до стекла, и всё исчезло. С тех пор прошло чуть больше часа, так что можно надеяться, что связь восстанавливается довольно быстро. Я помялась. Слушай, Жорж, не пускай сюда пока никого. Вот всей шкурой чувствую, что это что-то очень важное. Предлагаешь скрывать от коллег? Он вздёрнул бровь. Ну, хотя бы на пару дней, пожалуйста. Буду тажна. Для убедительности я постучала указательным пальцем по золочёной пуговице его клубного пиджака. У меня сегодня катастрофически нет времени этим заниматься. Ладно, договорились. Возвращай меня в кабинет, ты же знаешь, я в порталах не селён. И вот что, ты сюда завтра с утра хочешь прийти снова? Тогда возьми меня с собой. Всегда лучше вдвоём, мало или что. План мой трещал по швам. Было уже позднее полудня, а я не выполнила ещё ни одного пункта намеченного утром. Почему? Ну почему, когда времени совсем нет, дела начинают множиться и расползаться по сторонам словно сорняки.